Глава 23. В старинных трактатах упоминается о том, что Ланиакея — это лишь один мир из целого множества других миров, входящих в состав одной Вселенной. Об этом говорила еще сновидящая Сондра, рассказывая о древе, что соединяет Вселенную и множество царств. Сондра также упоминала о существах, что являются частью этого древа и находятся во всех мирах одновременно. Эти существа наблюдают за происходящим, в основном уделяя внимание лишь тем историям, личностям, местам и предметам, которые впоследствии могут как-то повлиять на ход важнейших и чаще всего судьбоносных для целого мира или миров событий. При анализе мифологии и пантеона богов было установлено, что в преданиях Ланиакеи подобные существа упоминаются как боги переменных. Однако Сондер говорила, что они «стоят выше богов и подчиняются лишь тому, кто сотворил существующие в этой вселенной миры, и только по его велению могут влиять на какие-либо события. В иных случаях они никогда не вмешиваются, а лишь наблюдают. Но если предположить, что это правда, то наше знание о мире правдивы лишь наполовину. Насколько велика наша вселенная? Кто создал ее? Как много миров в ней? Кто такие эти боги переменных? И почему они наблюдают за каждым миром? Из свитков императорской библиотеки «Империи черной короны». Засекреченная секция, гриф «Совершенно секретно». Эйлиен. сознание я приходила медленно. Сквозь пелену почувствовала головную боль, которая нарастала и становилась нестерпимой. Открыла глаза и тут же закрыла. Пространство вокруг кружилось, будто я сошла с карусели. К горлу подступала тошнота. Боги, что это со мной? Спустя пару минут, когда размытые пятна в глазах начали обретать форму, я поняла, что лежу на грязном каменном полу в небольшой комнате, похожей на подвал. Было холодно, пахло сыростью, пожухло листвой и чем-то еще. Подняться и сесть, прислонившись спиной к стене, стоило просто титанических усилий. Я поняла, в чем дело, как только смогла нормально видеть. Мои руки были обмотаны окровавленными бинтами. Аккуратно размотав их, увидела раны. Кто-то грубо перерезал мне запястье а затем очень неумело сшил. Сухожилия и вены, судя по всему, залечили с помощью целебных порошков, затягивающих раны. Только благодаря этому удалось сохранить функциональность моих пальцев. Кажется, кто-то сливал мою кровь. Дверь раскрылась, как от сильного пинка, и в комнату вошел бородатый мужчина в серой мятой рубашке не по размеру. Его маленькие глаза-бусинки недовольно посмотрели на меня из-под огромных бровей. «Что-то ты больно уж быстро клемалась, ведьма!» пробурчал он и гаркнул через плечо. «Хитцер! Позови сюда Тури!» Преодолев расстояние до меня за два шага, он присел на корточки и начал пристегивать к моей шее и запястьем что-то холодное. По всей видимости, блокирующие силу артефакты, потому что я ощутила потерю связи с внутренним источником. Ужасное чувство. Это как заглянуть в себя и обнаружить абсолютную пустоту. Легкие непроизвольно сжались, пытаясь то ли вобрать, то ли извергнуть из себя воздух, отчего я едва не задохнулась. Бородатый мужчина, не обращая на это никакого внимания, продел между моих рук цепь, закрепил ее к обручу на шее, который, в свою очередь, прикрепил на цепь к крюку в стене. Я почувствовала себя пойманным диким животным. «Так-так-так», — так! раздался женский голос за спиной Бородатого. Я подняла глаза на гостью и обнаружила девушку, не так давно напавшую на меня в темном переулке улицы Мастеров, Туригела. Так, кажется, ее звали. Хотела бы я сказать, что, удивлена на мой лимит, удивление был пуст на ближайшие десятилетия. Она смотрела на меня с нескрываемой ненавистью, словно я была источником всех ее бед. За спиной девушки маячило двое мужчин. Те самые, что были с ней в прошлый раз, лающий и сиплый. Я узнала их. У лающего правое плечо было чуть поднято наверх, а у сиплого порвана одна ноздря. И этот факт немного обрадовал, ведь это значит, что... Эридан никого не убил тогда. А будь он сумасшедшим убийцей, то непременно бы это сделал, ведь так? «Ведьма, скажет что-нибудь напоследок», — промурлыкала гелла подходя ко мне ближе. Я прочистила горло и хрипло спросила, «Который час?» Она на секунду опешила, а затем звонко расхохоталась, запрокинув голову к потолку. Присутствующие вторили ей словно эхо, но каждый в своей пугающей манере. Сиплый смеялся, как кот, который пытается выплюнуть застрявший в горле комок шерсти, а у лающего он был свистящим и рваным, а смех бородатого звучал так, словно у него на голове было ведро. Я посмотрела на них, как на бешеных зверей. «Ну и умора!» — выдохнула девушка, смахивая с глаз накатившие слезы веселья. «А ты что, ведьма, куда-то опаздываешь?» И странная банда-команда снова закатилась смехом. «Сколько я тут пробыла!» — не останавливалась я. «Не переживай, у тебя есть еще несколько часов, прежде чем подохнуть», протянула Туригелла, рассматривая мое лицо. «Костер на аллее рос, смерть с видом на море, ну разве не сказка? Да еще в ночь кровавой луны!» Она мечтательно закатила глаза, а я не сдержала облегченного вздоха. Девушка недовольна на меня посмотрела и уже скривила рот, чтобы выплюнуть очередную тираду, как где-то за дверью раздался звук потасовки, крики, шум борьбы и сломанной мебели. «Дверь!» — скомандовала она, ткнув проем пальцем на случай, если кто-то не догадался, о чем именно речь. Бородатые, сиплый и лающий кинулись закрывать дверь на все замки и даже не забыли подпереть для надежности сундуком. Затем вооружились кинжалами, секирой и стенем и заняли боевые позиции. Все напряженно смотрели на забаррикадированный дверной проем, по ту сторону которого раздавались крики. Они приближались, приближались, приближались и резко стихли. Повисшая тишина была такой неестественной, что пугала сильнее душераздирающих воплей. Дверь не распахнулась, она слетела с петель, презрев все замки и укрепления. Сундук отлетел к соседней стене так, словно ничего не весил. Все ошарашенно проводили взглядом траекторию его полета и с ужасом уставились в дверной проем. В помещение, словно демон возмездия, шагнул Эридан. В его глазах плескалась ярость, обещающая разрушить весь мир. Сердце подскочило вверх и теперь барахталось где-то в горле, не давая дышать. Бородатый, сиплый и лающий кинулись на него и тут же повалились на колени. Их кисти с хрустом выгнулись под неестественными углами. Крик, звон падающего оружия, глухой стук падающих тел и тишина. Эридан прошел мимо них, как через какую-то утомительную преграду и направился в мою сторону. Во имя всего светлого. До чего же он был красив и до чего же он был ужасен одновременно? Мне хотелось облегчённо выдохнуть и… Хотелось завопить от страха. Хотелось кинуться к нему и крепко-крепко обнять, и в то же время хотелось бежать от него прочь, сломя голову. «Он убьёт меня», — беспокоилась одна часть меня. «Да, пусть он убьёт меня, если это снимет с него проклятие, если это проклятие действительно существует», — вторила ей вторая. Эриден подошёл совсем близко. Так близко, что я ощущала исходящее от него тепло и этот его пьянящий запах сводящий меня с ума. Должно быть, я окончательно спятила но сейчас я поняла одну важную вещь. Мне абсолютно плевать, убийца он или нет. Мне плевать, кто он. Пусть хоть несущий погибель гибель мирам огненный демон Эйлеев, освободившийся из недр проклятого вулкана. Все это не имело никакого значения. Единственное, что я хотела это чтобы он остался со мной, чтобы не уходил, чтобы был моим. Эриден коснулся моего лица нежно и грубо одновременно его скользящим по моему лицу взгляде было всё — страсть и боль, облегчение и ярость, надежда и тоска. Казалось, ураган чувств перемалывал его изнутри, так же, как перемалывал меня. «Почему тебе вечно приходится вытаскивать из передряг? Ты выиграла лотерею? Или этот дар врождённый?» — хрипло спросил он. Я ничего не ответила. Лишь покошачье прижалось щекой к его ладони, замечая, как в его глазах разжигается тепло. «Хорош трепаться!» рявкнула Туригелла, о существовании которой я совершенно забыла. Направив свой нож в сторону Эридона, она скомандовала. «Три шага назад, герой!» Клянусь, порой мне кажется, что самонадеянность некоторых людей разрушает их мозг. На что она рассчитывала, направляя на мага кусок железа, который даже не являлся артефактом, тем более принимая во внимание тот факт, что прежде ей уже довелось испробовать этот метод, и он оказался провальным. Эридан медленно, словно нехотя, перевёл серо-зелёные глаза на девушку, и та вздрогнула. И было отчего. В его зрачках клубилась тьма. Это был взгляд бездны, обещающий разорвать на части и сожрать. Тёмная магия — это тебе не просто цвет. Она питается от темноты и ужасов, от человеческих страхов, от шёпота демонов, спрятанных в морской пучине. Нож в руке Туригеллы дрогнул. Она уже не была такой уверенной, как всего мгновение назад. Туригелла. Ее имя прозвучало обманчиво мягко. «При нашей последней встрече я предупреждал тебя, но вот ты снова нашла повод для встречи. Мои доводы показались недостаточно весомыми. С его пальцев сорвались темные сгустки и ударили девушку. Та безвольно упала на колени, неуклюже выронив свое оружие. Ее глаза удивленно расширились, выдавая ужас. Потеряв к ней интерес... Эриден снова повернулся ко мне и, как ни в чём не бывало, начал снимать с моих рук и шеи браслеты с цепями. Причём делал это с такой лёгкостью, словно развязывал бант на коробке конфет. Интересно, тёмная магия бесспорно очень могущественна, но было такое чувство, что в его силе крылось нечто большее, словно он был обычным магом лишь наполовину, а вторая его половина была чем-то абсолютно иным. Губы Эридена сжались, когда он увидел мои изрезанные запястья. Взгляд, которым он после этого наградил Турригеллу, нес в себе целую сотню кровавых обещаний. Затем его рука сжала мой подбородок, и он склонился, шепча мне в губы. «Уходи, Эйлиен, и ни при каких обстоятельствах не приближайся ко мне». Затем он очень бережно подтолкнул меня в открывшийся портал, медленно убирая руку и скользя пальцами по ключицам. Я по инерции сделала шаг назад, оказавшись в другом помещении. И пока разделяющая нас воронка закрывалась, Мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. По моим щекам медленно скатывались слёзы, а в глазах эридан отлела такая тоска, что я кожей чувствовала её отголоски. Его взгляд говорил «Прости». Но я не хотела его прощать. Я хотела, чтобы он просто остался со мной. Портал захлопнулся, отрезая нас друг от друга. Я стояла одна в своей комнате, прижавшись спиной к стене. Я обессиленно сползла по ней, чувствуя, что больше не могу дышать. Эридан. После того, как за Эйлин захлопнулся портал, я еще какое-то время смотрел на то место, где она стояла, ощущая тянущую пустоту внутри. Сжал кулаки и развернулся к Турригелле. Та еле заметно дернулась. Попытки шарахнуться в сторону пресекло удерживающее заклятие. «Что вы планировали сделать с ней?» Мой голос звучал на удивление спокойно, хотя не было во мне ни одной клетки, которая бы не мечтала разорвать эту девушку на части. «Отвечай!» сжечь на улице роз. С трудом выдавливая из себя слова, ответила Турригелла. «Говорят, если глубоко вдохнуть, затем выдохнуть и медленно досчитать до 10 то это каким-то образом успокаивает. Но должно быть не в моем случае. Вот как», — процедил я. «И чего же вы хотели этим добиться?» революции «И на кой она вам сдалась?» «По имя будущего империи. ведь мы не должны править людьми. Магия — это противоестественно, это болезнь, от которой нужно избавляться, это зло скверно». Девушка произносила каждое слово как нечто неприятное. «Как интересно!» — язвительно протянул я в ответ. «И кто это сказал? Турригелла и ее единолично правящий совет? Вы прокляты ища детьмы!» — выплюнула она. «Таких, как вы, нужно держать в клетках, словно животных!» «Как занимательно!» — я присел на сундук. «Продолжай, не стесняйся. Мы восстанем и сокрушим вас! Под наши знамена встанут все люди!» Мы очистим землю от магии. Мы изгоним волшебный народ и сверхсуществ обратно в проклятые леса, из которых они выползли. Мы очистим империю. Вот это амбиции. И много вас таких кровожадных? Тысячи, — с наслаждением протянула она, вздергивая подбородок. И сегодня ночью загорится много костров. Это будет началом вашего конца. И кто же возглавляет это несметное войско? Крэг Ральвьен сказала она, словно произнесла имя великого полководца и была безмерно этим горда. «У вас есть какая-то отличительная символика, знак или как там вы опознаёте своих?» «Пометки! Стоп! Почему я это говорю?» «Потому что ты под моим заклятием», — отмахнулся я. «Продолжай, что ещё заметка?» Девушка вытянула вперёд правую руку и продемонстрировала три выжженные на тыльной стороне ладони точки, которые располагались таким образом, что если их соединить, то получится треугольник. «Этот знак есть у всех?» — уточнил я. «Абсолютно». Она пыталась сопротивляться и не рассказывать всего, но не могла разрушить мои чары. «Знак наносится при посвящении в орден. Он есть даже у Крэга». «Это хорошо, что вы такие прозорливые». Я кивнул, а девушка нахмурилась. «Можно будет поймать всех крыс за раз?» Я встал с сундука, перевернул одного из лежащих на полу мужчин и вернул его в сознание. Тот ошарашенно на меня смотрел глазками-бусинками, явно не понимая, что происходит. Предварительно обездвижив мужчину блокирующим заклинанием, как и Турригеллу, я взял его правую руку и внимательно рассмотрел три выжженные точки, соединенные волнообразным узором. Затем накрыл их ладонью и закрыл глаза. Слова проклятия сформировались в моей голове молниеносно. Я тихо произнес их на мертвом наречии темных магов, вливая в каждый слог силу и направляя поток Выжженный символ на руке мужчины, от него к остальным таким символам связывая их одной сетью. На это ушло некоторое время. Когда я закончил и открыл глаза, то обнаружил отважного воина Ордена в полуобморочном состоянии. Он трясся, как осенний лист. Я перевел скептический взгляд на Туригеллу и поинтересовался. «Серьезно? И это...» — я кивнул в сторону бородатого мужчины. «Сокрушит магов Империи Северной Короны?» «Ваши бравые воины даже своих страхов сокрушить не могут». Девушка скривилась от моих слов, как от ползущего по рукаву слезняка, и спросила. «Что ты сделал?» «Проклял вас всех». «Спасибо, что облегчили мне задачу своими одинаковыми метками. Это было так предусмотрительно с вашей стороны». Ее лицо вытянулось от удивления и страха. Я привел в чувство бородатого, хлопнув того по плечу, и сказал. «А теперь слушай меня очень внимательно». тот всполошился и приготовился внимать каждому слову. Сейчас ты со всех ног побежишь к вашему Крэгу Ральвьену и передашь ему от меня небольшое послание о том, что у каждого члена вашего ордена, или как вы себя там называете, будет трое суток, чтобы сдаться департаменту стражей и покаяться во всех своих преступлениях, включая планируемый акт геноцида магов. Те из вас, кто это не сделает, потеряет способность удержать в своей памяти хоть что-то дольше пяти секунд, и приобретут суперспособность открывать для себя мир заново по 12 раз за минуту. Этот небольшой презент сделает вас безопасными для общества. Это первое. И второе. Тот, кто посягнет на жизнь мага сегодня или в последующем, умрет в таких страшных муках, что пыточные камеры Менфистериума покажутся курортом. Ты все уяснил. Лицо Бородатого побелело, и сразу стало ясно. Он все уяснил. Мужчина поднялся и припустил в сторону выхода с такой скоростью, словно у его пяток клацали зубами призрачные гонщии. «Твоя очередь», — сказал я Турригелли и жестом пригласил ее пройти в портал, который открыл. «Если ты думаешь, что я...» Договорить она не успела, потому что, действуя под заклятием, подчинения моментально захлопнуло рот и шагом заводной механической куклы направилась в указанном направлении.